Боги, вот что я сейчас вижу в твоих глазах. Дождливая ночь, узкая улечка, уплывающая вдаль фонари. Вода течет с крутых крыш по трубам. Под змеиной пастью каждой трубы бадья, схваченная зеленым обручем. Бодьи тянутся рядами по обеим сторонам вдоль черных стен. Я смотрю, как наполняются они холодной ртутью. Дождевая ртуть, вздувшись, переливается через край. Вдали плывут простоволосые фонари. Их лучи стоят дыбом в дождевой муте. Вода переполняет бодьи. Так вхожу я в твои ненасытные глаза, в проволок черного блеска, где журчит и шуршит ночной дождь. Улыбнись. Зачем ты смотришь на меня так скорбно и темно? Утро. Всю ночь звезды кричали младенческими голосами, и кто-то на крыше рвал и гладил скрипку острым смычком. Смотри, солнце огненным парусом медленно прошло по стене. Ты вся задымилась. В твоих глазах закружилась пыль. Миллионы золотых миров. Улыбнулась. Мы выходим на балкон. Внизу, посередине улицы, желтокудрый мальчик быстро-быстро рисует Бога. Бог протянулся от панели до панели. Мальчик зажал в руке кусок мела, белый уголек, и скорчился, колесит, размашисто чертит. У белого бога широкие большие пуговицы, вывернутые ноги. Он распят на асфальте и круглыми очами смотрит в небо. Рот у него белая дуга. Сигара величиной с полена появилась во рту. Мальчик винтовыми ударами чертит спиралями дым. Подбоченился, смотрит. Прибавил еще одну пуговицу. Напротив лязгнула оконная рама. Женский голос, громадный и счастливый, прокатился, позвал. Мальчик пинком поддал мяч, кинулся в дом. На лиловатом асфальте Остался белый геометрический бух, глядящий в небо. Снова тьмой наполнились твои глаза. Я понимаю, конечно, о чем ты вспомнила. В углу нашей спальни под образом цветной резиновый мяч. Иногда легким и грустным прыжком он спадает со столика на пол, тихо катится. Положи его на место, под образ, и, знаешь, пойдем гулять. Весенний воздух, чуть пушистый. Видишь эти липы вдоль улицы? Черные ветки в мокрых зеленых блестках. Все деревья на свете движутся куда-то. Вечное паломничество. Помнишь ли, когда ехали мы сюда, в этот город, мимо вагонных окон шли деревья? Помнишь двенадцать тополей, что совещались между собой, как им перейти реку? А еще раньше, в Крыму, я видел кипарис, склоненный над цветущим миндалем. Кипарис был некогда рослым трубочистом со щеткой на проволоке, с лесенкой под мышкой. Был он бедный, без ума от маленькой прачки, розовый, как миндальные лепестки. И только вот теперь они встретились, наконец, и вместе идут куда-то. Розовый передник ее вздувается, он робко наклоняется к ней, еще как будто боясь испачкать ее сажей. Это очень хорошая сказка. Все деревья — паломники. У них есть свой мессия, которого ищут они. Их мессия — царственный ливанский кедр. А может быть, просто совсем маленький, совсем незаметный кустик на какой-нибудь сик-тундре. Сегодня через город проходят липы. Их захотели удержать. Обнесли стволы круглыми решетками но они все равно движутся. Горят крыши, как косые зеркала, ослепленные солнцем. Крылатая женщина моет стекла, стоя на подоконнике. Изогнулась, надула губы, смахивая с лица прядь горящих волос. В воздухе тонко пахнет бензином и липой. Кто знает теперь, какой именно запах легонько обдавал гостя, входящего в помпейский атриум. Через полвека люди знать не будут, чем пахло на наших улицах и в комнатах наших. Откопают каменного полководца, каких сотни в каждом городе, и вздохнут о былом Фидиасе. Все в мире прекрасно, но человек только тогда признает прекрасное, когда видит его либо редко, либо издалека. Слушай, мы сегодня боги. Наши синие тени громадны. Мы двигаемся в исполинском и радостном мире. Высокая тумба на углу крепко обтянута мокрыми еще полотнами. По ним кисть разметала цветные вихри. У старухи-газетчицы седые загнутые волосы на подбородке и сумасшедшие голубые глаза. Газеты буйно торчат из мешка. Их крупный шрифт напоминает мне летящих зебр. У столба стал автобус. Наверху кондуктор бабахнул ладонью по железному борту. Рулевой мощно повернул огромное свое колесо. Восходящий трудный стон, короткий скрежет. На асфальте остались серебряные отпечатки широких шин. Сегодня, в этот солнечный день, все возможно. Смотри, человек прыгнул с крыши на проволоку, И вот идет, по ней заливается смехом, распахнув руки, высоко над качающейся улицей. Вот два дома плавно сыграли в чехарду. Номер третий оказался между первым и вторым. Он не сразу осел, я заметил просвет под ним, солнечную полоску. Вот посреди площади встала женщина, запрокинула голову и запела. Вокруг нее столпились, подались назад. Пустое платье лежит на асфальте, а в небе — прозрачное облачко. Ты смеешься. Когда ты смеешься, мне хочется весь мир превратить в твое зеркало. Но мгновенно глаза твои гаснут. Говоришь страстно и испуганно. Хочешь, поедем? Туда. Хочешь? Там сегодня хорошо. Цветет все? Конечно, все цветет. Конечно, поедем. Ведь мы с тобой боги. Я ощущаю в крови своей кружение неисследимых вселенных. Слушай, я хочу всю жизнь бежать и кричать, что есть сил. Пускай вся жизнь будет вольным воплем. Вот как кричит толпа, когда встречает гладиатора. Не задумывайся, не прерывай крик, выдыхай, выдыхай восторг жизни. Все цветет, все летит, все кричит, захлебываясь криком. Смех. Бег, распущенные волосы — вот вся жизнь. А улице ведут верблюдов из цирка в зоологический сад. Жирные горбы их склонились на бок, покачиваются. Длинные добрые морды слегка подняты мечтательно. Какая может быть смерть, если по весенней улице ведут верблюдов? На углу пахнуло русской рощей. Нищий божественный урод — Весь вывернутый, с ногами растущими из-под мышек, протягивает в мокрой мохнатой лапе пучок зеленоватых ланд... Я плечом влетаю в прохожего. На миг сшиблись два гиганта. Он весело и великолепно замахнулся на меня лаковой тростью. Откинутым концом разбил за собой витрину. Распрыгались извилины по блестящему стеклу. Нет, это просто солнце из зеркала брызнуло мне в глаза. — Бабочка, бабочка! Черная с пунцовыми полосками, клочок бархата, скользнула над асфальтом, взмыла через пролетающий автомобиль через высокий дом в мокрую лазурь апрельского неба. Точь в точь такая же села когда-то на белый край арены. Лесби, дочь сенатора, худенькая, темноглазая, с золотой лентой на лбу, залюбовалась дышащими крыльями и пропустила тот миг, когда в вихре ослепительной пыли хрустнул бычий затылок одного бойца под голым коленом другого. У меня в душе сегодня гладиаторы, солнце, гул мира. Мы спускались по широким ступеням в длинное тусклое подземелье. Туго звенят под шагами каменные плиты. Изображениями горящих грешников расписаны старые стены. В глубине черными складками нарастает бархатный гром. вырывается кругом нас. Люди метнулись, как бы в ожидании Бога. Нас вдавливают в стеклянный блеск. Раскачнулись. Влетаем в черный провал, и гулко несемся глубоко под землей, повисая на кожаных ремнях. На миг, щелкнув, гаснут янтарные лампочки. Тогда в темноте... Жарко горят рыхлые пузыри огня, выпученные глазища бесов, а, может быть, сигары наших попутчиков. Снова светло. Видишь, вон там у стеклянной двери вагона стоит высокий господин в черном пальто. Я смутно узнаю это лицо, узкое, желтоватое, костяную горбинку носа. Тонкие губы сжаты, внимательная складка между тяжелых бровей. Он слушает, что объясняет ему другой, бледный, как гипсовая маска, с круглой липной бородкой. Я уверен, они говорят терцинами. А вот соседка твоя, эта дама в палевом платье, что сидит, опустив ресницы, уж не Беатрича ли она? Из сырой преисподней снова выходим на солнце. Кладбище далеко за городом. Дома по пределе зеленоватые пустоты. Я вспоминаю вид этой же столицы на старинном эстампе. Мы идем против ветра, вдоль величавых заборов. Такой же солнечный и зыбкий день. Мы вернемся с тобой на север, в Россию. Будет очень мало цветов, только желтые звездочки одуванчиков вдоль канав. Будут гудеть нам навстречу сизые телеграфные столбы. Когда за поворотом ударят в сердце елки, красный песок и угол дома, я покачнусь и поду ничком. Смотри, над зеленоватыми пустотами высоко в небе плывет аэроплан, басиста-звеня, как Эолова Арфа. Сияют стеклянные крылья. Правда хорошо? А, слушай, это случилось в Париже лет полтораста тому назад. Рано утром. Дело было осенью, и деревья мягкими оранжевыми грудами плыли вдоль бульваров в нежное небо. Рано утром на рыночную площадь съехались торговцы. Заблистали мокрые яблоки на лотках, пахнулым медом, сырой соломой. Старик с белым пухом в ушных раковинах, не торопясь, расставил клетки свои, которых зябко ерзала всякая птица, и затем сонно прилег на рогошку так как заревой туман еще скрывал золотые стрелки на черном циферблате ратуши. Только что уснул он, как кто-то стал теребить его за плечо. Вскочил старик и увидел перед собой запыхавшегося молодого человека. Был он долговязый, тощий, с маленькой головой и острым носиком. Жилет, серебристый в черную полоску, был криво застегнут. Ленточка на косице развязалась. На одной ноге белый чулок сполз складками. «Мне нужно какую-нибудь птицу, курицу, что ли?» — сказал молодой человек, скользнув по клеткам быстрым взволнованным взглядом. Старик бережно вытащил белую курочку, пухло бьющуюся в его темных руках. «Что она не больна?» — спросил молодой человек, словно речь шла о корове. «Больна?» Брюшком маленькой рыбки!» — добродушно выругался старик. Молодой человек кинул яркую монету и побежал между лотков, прижав на груди курочку. Остановился, круто повернул, хлестнув косицей, и снова подбежал к старику. «Мне нужно и клетку», — сказал он. Когда он, наконец, удалился, держа клетку с курочкой в протянутой руке и раскачивая другой, словно нес ведро, Старик хмыркнул носом и снова прилег на рогошку. Как он торговал в этот день и что с ним случилось потом, совершенно для нас не важно. А молодой человек был никто иной, как сын знаменитого физика Шарля. Шарль посмотрел через очки на курочку, щелкнул желтым ногтем по клетке и сказал, «Ну что ж, теперь и пассажир есть» и прибавил, строго сверкнув стеклами на сына. А мы с тобой, друг мой, повременим. Бог весть, какой там воздух в облаках-то. В тот же день, в назначенный час, на марсовом поле, при девящейся толпе, громадный легкий купол, вытканный багдыханскими узорами, с гондолой на шелковых шнурах, медленно вздувался, наливаясь водородным газом. В струях дыма, уносимого в бок ветром, возились Шарль и сын его. Курочка сквозь решетку клетки смотрела одним бисерным глазком, наклонив голову. Кругом двигались кафтаны цветные у искру, воздушные платья женщин, соломенные шляпы. И когда шар шарахнулся ввысь, старый физик посмотрел ему вслед, заплакал на плече у сына и сотни рук кругом замахали платками, лентами. По нежному солнечному небу летели рассыпчатые облака. Земля уходила, зыбкая, зеленоватая, в бегущих тенях, в огненных пятнах деревьев. Далеко внизу пронеслись игрушечные всадники, но шар скоро исчез из виду. Курочка все смотрела одним глазком. Летела она весь день. День окончился широким, ярким закатом. Ночью шар стал медленно опускаться. А в одной деревушке на берегу Луары жил-был добрый, хитроглазый крестьянин. Вот на заре вышел он в поле. Посреди поля увидел он дива, громадный ворох пёстрых шелков. Рядышком Лежала опрокинутая клетка. Курочка, белая, словно вылепленная из снегу, просунув голову сквозь решетки и отрывисто поводя клювом, искала в траве букашек. Крестьянин испугался было, но скоро смекнул, что Богородица, чьи волосы осенними паутинами плыли по воздуху, просто шлет ему подарок. Шелк! Жена его распродала по кускам в ближнем городе. Маленькая золоченая гондола обратилась в люльку для туго спеленутого первенца, а курочку отправили на задний двор. Слушай дальше. Протекло некоторое время, и вот однажды крестьянин, проходя мимо холмика Половы в воротах амбара, услышал счастливое кудахтанье. Он нагнулся, Из зеленой пыли выскочила курочка и юркнула на солнце, быстро и не без гордости переваливаясь с лапки на лапку. А в полове жарко и гладко горели четыре золотых яйца. Да иначе и быть не могло. Курочка по воле ветра пролетела через сплошное зарево заката, и солнце, огненный петух с багряным гребнем, потрепыхало над ней. Не знаю, понял ли это крестьянин. Долго стоял он неподвижно, мигая и щурясь от блеска, и бережа в ладонях еще теплые цельные золотые яйца. Затем, гремя деревянными башмаками, кинулся он через двор с таким воплем, что батрак его подумал, что топором палец себе оттяпал. Впрочем, все это случилось очень давно, за много лет до того, как летчик Латам Упав посреди ломанша сидел, понимаешь ли ты, на стрекозином хвосте своей погружающейся Антуанетты и курил на ветру пожелтевшую папиросу, глядя, как там, высоко в небе, соперник его Блерио на маленькой тупокрылой машине летит в первый раз из скале к сахарным берегам Англии. Но я не могу побороть твою тоску. Почему глаза твои опять наполнились темнотой? Нет, не говори ничего, я все знаю. Не надо плакать. Он ведь слышит. Он, несомненно, слышит мою сказку. Я рассказываю для него. Словам нет преград. Пойми же. Ты смотришь на меня так скорбно и темно. Вспоминаю ночь после похорон. Ты не могла сидеть дома. Мы вышли с тобой в лаковую слякоть. Заблудились. Попали на какую-то странную узкую улицу. Название я прочел, но было оно на стекле фонаря, перевернутое, как в зеркале. Фонари уплывали в глубину. Вода стекалась с крыш. Холодной ртутью наполнились бодьи, что рядами шли по обеим сторонам вдоль черных стен. Наполнялись, переливались. И вдруг, растерянно разведя руками, ты проговорила — Он ведь был такой маленький, такой теплый. Прости, что я не умею плакать, просто по-человечески. А все пою, бегу куда-то, цепляясь за все крылья, пролетающие мимо меня, высокий, растрепанный, с волной загара на лбу. Прости. Так надо. Мы тихо идем вдоль заборов. Кладбище уже близко. Вот оно. Островок весенней белизны и зелень Среди пыльного пустыря. «Теперь иди одна. Я подожду тебя здесь». Глаза твои улыбнулись быстро и стыдливо. «Ты ведь хорошо знаешь меня». Калитка скрипнула и захлопнулась. Я сижу один на жиденькой траве. Поодали город лиловая капуста. За пустырем фабричные корпуса — Легкие кирпичные громады, плавающие в голубой мути. У ног моих в песчаной воронке ржаво блестит продавленная жестянка. Кругом тихо и по-весеннему пусто. Смерти нет. Ветер, как мягкая кукла, наваливается сзади на меня. Пуховый лапы щекочет мне шею. Смерти не может быть. Мое сердце тоже пролетело сквозь зарю. У нас с тобой будет новый золотой сын. Он создан будет из твоих слез и сказок моих. Сегодня понял я, как прекрасно скрещенные в небе проволоки, и туманная мозаика фабричных труб, и вот эта ржавая жестянка с вывернутой, полуоторванной зубчатой крышкой. Тусклая травка бежит, бежит куда-то по пыльным волнам пустыря. Я поднимаю руки. По коже скользит солнце, кожа вся в разноцветных искорках. И вот хочется мне встать распахнуть объятия, обратиться с широкой и светлой речью к невидимым толпам. Начать так. Радужные боги. Месть. Один. ост каменная пристань, серый штранд, Взморье. далекий ряд гостиниц медленно поворачивались, уплывая в бирюзовую муть осеннего дня. Профессор закутал ноги в клетчатый плед и со скрипом откинулся в парусиновый уют складного кресла. На чистой охряной палубе было людно, но тихо. Сдержанно ухали котлы. Молоденькая англичанка в шерстяных чулках брови указала на профессора. Похоже на Шелдона, не правда ли, обратилась она к брату, стоящему под подня. Шелдон был комический актер, лысый великан с круглым, рыхлым лицом. «Он очень доволен морем», — тихо добавила англичанка. После чего она, к сожалению, выпадает из моего рассказа. Брат ее, мешковатый рыжий студент, возвращающийся в свой университет, кончались летние каникулы, вынул изо рта трубку и сказал. «Это наш биолог, великолепный старик. Нужно мне поздороваться с ним». Он подошел к профессору. Тот поднял тяжелые веки. Узнал одного из худших и прилежнейших своих учеников. «Переход будет превосходен», — сказал студент, легко пожав большую холодную руку, поданную ему. «Я надеюсь», — отвечал профессор пальцами поглаживая серую свою щеку, и повторил внушительно «Да, я надеюсь». Студент скользнул глазами по двум чемоданам, стоящим рядом со складным креслом. Один был старый, степенный, как пятна птичьего помета на памятниках, белели на нем следы давнишних наклеек. Другой, совсем новый, оранжевый, с горящими замками, почему-то привлек внимание студента. — Позвольте подвину ваш чемодан, а то упадет. Предложил он, чтобы как-нибудь поддержать разговор. Профессор усмехнулся. — Не то седобровый комик, не то стареющий боксер. — Чемодан, — говорите. — А знаете ли я, что я в нем везу? — спросил он, словно с некоторым раздражением. — Не угадывайте? Прекрасный предмет. — Особый род вешалки. — Немецкое изобретение, сэр? подсказал студент, вспомнив, что биолог только что побывал в Берлине на ученом съезде. Профессор засмеялся сочным скрипучим смехом. Огнем брызнул золотой зуб. Божественное изобретение, друг мой, божественное, необходимое всякому человеку. Впрочем, вы сами возите с собой такой же предмет. А? Или, может быть, вы полип? Студент осклабился. Знал, что профессор склонен темно шутить. О старике много толковали в университете. Говорили, что мучит он свою жену, совсем молодую женщину. Студент раз видел ее, худенькая такая, с поразительными глазами. — Как поживает, сэр, супруга ваша? — спросил рыжий студент. Профессор отвечал. — Открою вам правду, мой дорогой друг. Я долго боролся с собой, но теперь принужден вам сказать. Мой дорогой друг, я люблю путешествовать молча. Верю, вы простите меня. И тут, разделяя участь своей сестры, студент, смущенно посвистывая, навсегда уходит с этих страниц. А биолог надвинул черную фетровую шляпу на щетинистые брови, так как ослепительно била в глаза морская зыбь и погрузился в мнимый сон. Серое бритое лицо его с крупным носом и тяжелым подбородком было облито солнцем и казалось только что вылепленным из мокрой глины. Когда на солнце набегало легкое осеннее облако, лицо профессора становилось вдруг каменным, темнело и высыхало. Все это, конечно, было лишь сменой теней и света, а не отражением мыслей его. Вряд ли на профессора приятно было бы смотреть, если б действительно мысли его отражались. Дело в том, что на днях он получил из Лондона от наемного сыщика донесение о том, что жена ему изменяет. Перехвачено было письмо, написанное мелким знакомым почерком и начинающееся так. «Мой любимый, мой Джек, я еще полна твоим последним поцелуем». А профессора звали отнюдь не Джеком. В этом-то и была сущность всего дела. Сообразив это, он почувствовал не удивление, не боль и даже не мужественную досаду, а ненависть, острую и холодную, как ланцет. Он понял совершенно отчетливо, что жену свою он убьет. Колеба быть не могло. Оставалось только придумать самый мучительный, самый изощренный вид убийства. Откинувшись в складном кресле, он в сотый раз перебирал все пытки, описанные путешественниками и средневековыми учеными. Ни одна ему не казалась достаточно болезненной. Когда вдали на грани зеленой зыби Забелели сахарные скалы Довера, он еще ничего не решил. Пароход смолк и, покачиваясь, пристал. Профессор последовал по сходням заносильщикам. Таможенный чиновник, с скороговоркой перечтя вещи, не подлежащие возу, попросил открыть чемодан, новый, оранжевый. Профессор повернул легкий ключик в замке, отпахнул кожаную крышку. Сзади него какая-то русская дама громко вскрикнула Батюшки! и затем нервно рассмеялась. Двое бельгийцев, стоящих по бокам профессора, взглянули на него как-то снизу, один пожал плечами, другой тихо свистнул. Англичане бесстрастно отвернулись. Чиновник, взятый врасплох, выпучил глаза на содержимое чемодана. Всем было очень жутко и неловко. Биолог холодно назвал себя. Упомянул университетский музей. Лица прояснились. Опечалились только несколько дам, поняв, что преступление не произошло. — Но почему вы возите это в чемодане? — с почтительным укором спросил чиновник, осторожно опустив крышку и черкнув мелом по яркой коже. — Я торопился, — сказал профессор, устало жмурясь. — Некогда было заколачивать в ящик при том вещь ценная в багаж я не отдал бы. И профессор с утулой, но упругой поступью прошел на дебаркадр мимо полисмена, похожего на громадную игрушку. Но внезапно он остановился, как бы вспомнив что-то, и со светлой доброй улыбкой пробормотал. А, найдено! Остроумнейший способ! Затем облегченно вздохнул, упил два банана, пачку папирос, хрустящие не газет и через несколько минут летел в уютном отделении континентального экспресса вдоль сияющего моря, вдоль белых откосов, вдоль изумрудных пастбищ Кента. Два. Действительно чудесные глаза. Зрачок, что блестящая капля чернил на сизом атласе. Волосы подстрижены, бледно-золотые, шапка пышного пуха, сама маленькая, прямая, с плоской грудью. Она ждала мужа уже накануне, а сегодня, наверное, знала, что он приедет. В сером открытом платье, в бархатных туфельках сидела она на павлине-тахте в гостиной и думала о том, что напрасно муж не верит в духов и откровенно презирает молодого шотландца Спирита с белыми нежными ресницами, который иногда у нее бывает. Ведь с ней и впрямь случаются странные вещи. Недавно во сне ей явился покойник юноша, с которым до замужества она блуждала в сумерках, когда так призрачно белеет цветущая ежевика. Утром она, еще как бы в дремоте, написала ему карандашом письмо, письмо своему сновидению. В этом письме она солгала бедному Джеку, ведь она его почти забыла, любит испуганной, но верной любовью своего странного, мучительного мужа. А меж тем хотелось теплотою земных слов согреть, ободрить милого призрачного гостя. Письмо таинственно исчезло из Бюара, и в ту же ночь ей приснился длинный стол, из-под которого вдруг вылез Джек и благодарно закивал ей. Теперь ей почему-то было неприятно вспоминать этот сон, словно она мужу изменилась призраком. В гостиной было тепло и нарядно. На широком низком подоконнике лежала шелковая подушка, ярко-желтая в фиолетовую полоску. Профессор приехал в ту самую минуту, когда она решила, что пароход его пошел ко дну. Выглянув из окна, она увидела черный верх таксомотора, протянутую ладонь шофера и тяжелые плечи мужа, который нагнув голову, платил. Пролетела по комнатам, просеменила вниз по лестнице качая худенькими оголенными руками. Он поднимался ей навстречу, сутулый, в широком пальто. За ним слуга нес чемоданы. Она прижалась к его шерстяному кашне, легко подняв каблуком вверх одну ногу, тонкую, в сером чулке. Он поцеловал ее в теплый висок. С мягкой усмешкой отстранил ее руки. «Я запылен. Погоди», — пробормотал он, держа ее за кисти. Она, жмурясь, стряхнула головой бледным пожаром волос. Профессор, нагнувшись, поцеловал ее в губы, усмехнулся опять. За ужином, выпучив белую кольчугу крахмальной рубашки и крепко двигая лоснистыми сколами, он рассказывал о своем недолгом путешествии. Был сдержан весел. Крутые шелковые отвороты его жакета, бульдожья челюсть Лысая громадная голова с железными жилками на висках — все это возбуждало в его чудесную жалость. Так жаль ей было всегда, что он, изучающий все пылинки жизни, не хочет войти к ней в мир, где текут стихи Деламара и проносятся нежнейшие астралы. — Что постукивали без меня твои призраки? — спросил он, угадав ее мысли. Ей захотелось рассказать ему о сновидении, о письме, но было как-то совестно. «А знаешь», — продолжал он, осыпая сахаром розовый ревень, — «ты и твои друзья играют с огнем. Действительно странные бывают вещи. Мне один венский доктор на днях рассказывал о невероятных перевоплощениях. Женщина одна, гадалка такая, кликуша, умерла от разрыва сердца, что ли, И когда доктор ее раздел, это было в Мадьярской лачуге при свечах, то тело этой женщины поразило его, оно было все подернуто красноватым блеском, мягкое и склизкое на ощупь. И, приглядевшись, он понял, что это тело, полное и тугое, сплошь состоит как бы из тонких круговых поясков кожи, словно оно было все перевязано ровно, крепко, незримыми нитками – Или вот есть такая реклама шин французских, человек, состоящий из шин. Только у нее шины эти были совсем тонкие и бледно-красные. И пока доктор смотрел, тело мертвое стало медленно распутываться, как огромный клубок. Ее тело было тонким, бесконечно длинным червем, который разматывался и полз, уходил под дверную щель, и на постели остался голый, белый, еще влажный костяк. А ведь у женщины это был муж. Он когда-то целовал ее. Целовал червя. Профессор налил себе рюмку портвейна цвета красного дерева и стал пить густыми глотками, не отрывая сощуренных глаз от лица жены. Она зябко повела худыми бледными плечами. — Ты сам не знаешь, какую страшную вещь ты мне рассказал, — проговорила она взволнованно. — Значит, дух женщины ушел в червя. Страшно все это. — Я иногда думаю, — сказал профессор, тяжело выстрелив манжетой и рассматривая свои тупые серые пальцы, что в конце-то концов моя наука — праздный обман, что физические законы выдуманы нами, что все решительно, все может случиться. Те, кто предаются таким мыслям, сходят с ума. Он заглушил зевок, постукивая сжатым кулаком по губам. — Что с тобой случилось, друг мой? — тихо воскликнула его жена. — Ты никогда так не говорил раньше. Мне казалось, ты все знаешь. Все разметил. На мгновение судорожно раздулись ноздри у профессора, вспыхнул золотой клык, но тотчас же его лицо обмякло снова. Он потянулся и встал из-за стола. «Болтаю я. Пустое», — сказал он ласково и спокойно. «Я устал. Спать пойду. Не зажигай свет, когда войдешь. Прямо ложись в нашу постель». «В нашу», — повторил он значительно и нежно как давно не говорил. Это слово мягко звенело у нее в душе, когда она осталась одна в гостиной. Пять лет была замужем она, и, несмотря на причудливый нрав мужа, на частые вихри его беспричинной ревности, на молчание и угрюмость, и непонятливость, она чувствовала себя счастливой, так как любила и жалела его. Она тонкая, белая, Он, громадный, лысый, с клочьями серой шерсти посередине груди, составляли невозможную чудовищную чету, и все же ей приятны были его редкие, сильные ласки. Хризантема, стоящая в вазе на камине, уронила с сухим шорохом несколько загнутых лепестков. Она вздрогнула, неприятно ёкнуло сердце. Ей вспомнилось, что воздух всегда полон призраков что даже ученый муж ее отметил их страшное проявление. Вспомнилось ей, как Джеки вынырнул из-под стола и с жуткой нежностью ей закивал. Показалось, что в комнате все предметы выжидательно на нее смотрят. Ветер страха обдал ее. Она быстро вышла из гостиной, удерживая нелепый крик. Передохнула. Какая я, право, глупая. В туалетной комнате долго разглядывала в зеркале свои блестящие зрачки. Ее маленькое лицо в шапке пушистого золота показалось ей чужим. Легкая, как девочка, в одной кружевной сорочке, она вошла, стараясь не задеть мебель в темную спальню. Протянула руки, нащупала изголовье постели, легла с краю. Знала, что не одна, что муж лежит рядом. Несколько мгновений неподвижно глядела вверх, чувствуя, как дико и глухо бухает сердце в груди. Когда глаза ее привыкли к темноте, пересеченной полосками луны, льющейся сквозь кисейную штору, она повернула голову к мужу. Он лежал спиной к ней, закутавшись в одеяло. Она только видела его лысое темя, которое казалось необычайно гладким и белым в луже лунного света. — Не спит ласково, — подумала она. Если бы спал, то похрапывал. Улыбнулась и быстро всем телом скользнула к мужу, раскинула под одеялом руки для знакомого объятия. Пальцы ее вонзились в гладкие ребра. Коленом ударилась она в гладкую кость. Череп, вращая черными глазницами, покатился с подушки к ней на плечо. Распахнулся электрический свет. Профессор в своем грубом смокинге, сияя вздутой крахмальной грудью, глазами, громадным лбом, вышел из-за ширмы и подошел к постели. Одеяло, простыни, спутавшись, сползли на ковер. Жена его лежала мертвая, обнимая белый, кое-как свинченный скелет горбуна, что профессор приобрел за границей для университетского музея.